Глава девятая. Ронс Ингар вел меня по запущенному саду второй раз. Теперь в другую сторону, показывая дорогу к месту жительства и лично толкая тележку с моими вещами. Заодно объяснял, где и что нужно восстанавливать, рассказывал, что именно от меня потребуется. Магия — штука ценная, уж на что я простец, а и то понимаю. Ежели вот жука сможешь убирать, очень это хорошо будет. Смогу. Собирала уже, так что умею. Только кормить меня нужно сытно, а то долго восстанавливаться буду. Ну, деликатесов не ожидай, а готовит кухарка у нас ладно, не жалуемся. Она хоть из простецов, научилась училась еще с молоду. Конечно, позднее-то ее в замок заберут. Ну, а пока вот к нам приставили. Так я услышала впервые слово «простец». Оказывается, раньше таким образом называли тех, кто родился без магической силы. На их долю обычно доставалась простая и примитивная работа — готовить, стирать, убирать. И творческая — та, где магия заключалась не в наличии силы, а в умении нестандартно думать и смотреть. Я нисколько не жалела, что переехала в город — Мои знания о мире пополнялись с огромной скоростью. Даже болтовня Ронса способствовала этому. Простяцы в городе сбивались в небольшие бригады или организовывали что-то вроде семейного подряда. Например, один человек в семье — маг воды. Остальные, значит, помогали ему. Собирали грязную одежду у клиентов, сортировали, раскладывали по котлам, грели воду и так далее. Они же гладили всё и разносили по домам. Или, например, маг огня работал с пятью-шестью пекарями, или маги воды и огня при огромной кухне, где все остальные были простецы. Это простецы мыли посуду и чистили овощи, настировали полотенца и фартуки и отбивали мясо. Мак грел плиты и поставлял тепло и свет в дом или из кучи ниток ткал удивительную по красоте ткань. Сильные изготовляли артефакты. Слабые их покупали и потом всю жизнь заряжали энергией, работая как батарейки. Конечно, многое зависело от уровня силы мага, но в целом жизнь их, даже слабых, была посытнее, чем у простецов. Хотя были и простецы, которые благодаря непрерывному обучению и таланту достигали высот. Больше всего таких простецов было среди поваров, парикмахеров, художников и музыкантов. Пожалуй, все это можно было отнести к искусству. Так что раньше существовал некий баланс, при котором простецы были так же востребованы, как и маги. Ну, почти так же. Далеко не все умела магия. Более того, были вещи, магии просто недоступные. Например, написать картину мог и простец, и маг. И сила не могла влиять на суть изображения, на талант человека. То есть сама по себе магия — не талант, а некая особенность. Ну, как чёрная, белая или жёлтая кожа человека, как кудрявые или прямые волосы. Думаю, я не зря сразу сравнила силу с электричеством моего мира. Именно движущей силой энергии мира и была магия. Ну, что ж. Пожалуй, дальше этот мир, Атлантиас, пойдет по пути технического прогресса. Если, разумеется, не сможет восстановить магию. Признаться, я в этом не видела ничего плохого, так как сама прожила жизнь в мире без силы. А между тем, перебивая мои размышления, Ронс Ингер продолжал делиться с провинциалкой историями из прежнего времени. И вот она, Ронса Леева, это самое. Готовила так, что в её трактир даже санги и сангиры не брезговали заглянуть. Эх, я бы сейчас её пирожка поел. До сих пор вспоминаю. Конечно, после неё трактир дочери перешёл. И готовит его младшая неплохо. Зря жаловаться не буду. Только уже не то. Совсем не то. Да, вот сюда смотрите, Рон Саолуна. Вот здесь нужно будет очень много силы приложить. Дом, в который привёл меня Ронс Ингар, был в самом дальнем углу сада, за красивой каменной оградой, увитой какими-то лианами, почти скрытой от глаз тех, кто будет гулять в парке. Вот тут и живут те, кто за садом присматривает. Комнат пустых несколько. Выбирайте, Ронса, которая вам по душе будет». У старика явно сохранилось почтение к магии, но я чувствовала себя совсем неловко, что такой пожилой человек обращается ко мне на «вы». «Рон Сингер, зовите меня Луной, так проще будет. Вы тут начальник, а я просто работаю. Нехорошо выйдет, если всех по имени звать будете, а меня Ронсой». Он немного помялся, а потом сказал. «Вот тут ты, пожалуй, и права, девочка». Ты не думай, я ведь заметил, что ты не все растения знаешь, не слишком в цветах разбираешься, хоть и из деревни приехала. Ну, оно и неудивительно, откуда в деревне снежные шапки, например, или голубая аруния. Но ты, Луночка, не бойся, я ничего таить не стану, всё расскажу и научу всему, лишь бы ты старалась. Спасибо, Рон Сингер. Я и правда не так много знаю, а за науку буду очень благодарна. Ты, главное, старайся, а там уж разберёмся. Иди, устраивайся, завтра пойдём смотреть, как тебя лучше приспособить. Первые три двери — занятые комнаты. Первая — моя. Во второй кухарка Верта живёт и Рейга, работница. Так им вдвоём удобнее. В третий — Эти обормоты жили. Туда я новых поселю, кто работать хорошо будет. А остальные пока свободные. Как рыцарь проснётся, так и в них рабочих поселят. А пока, ну, сколько разрешили людей нанять, столько и есть. Вступай уже. Здание было несколько вытянуто в длину. Сразу у крошечных синей подобие кухни. Плита, мойка с одним краном — какие-то мешочки на полках, пузатый древний буфет содержал запасы еды, прикрытые крышками, и еще большой стеллаж с посудой. Общий коридор был метра полтора шириной, заканчивался он подобием душевой и туалета. В центре коридора длинный узкий стол и скамейки. Похоже, здесь кормили рабочих. Первые 3 двери я пропустила, как и советовал Ронс Ингер. Следующую открыла. Вдоль стен четыре кровати с тюфеками и подушками, но без белья. У каждой что-то вроде маленького комода. Стол у окна с парой табуреток. По стенам несколько полок. В комнате некое запустение и тонкий слой пыли. Видно, что иногда убирают, но не слишком часто. Очень напоминает комнату общежития в летние каникулы, Даже матрасы свернуты точно так же. Пятая комната — копия предыдущей. А вот шестая — совсем узкая, на одного человека. Кровать стоит под небольшим окном, не вдоль комнаты, а поперек, ровно от стенки до стенки. Такой же комодик, стол крошечный и одна табуретка. Места свободного мало, но все же оно есть. Если надумаю вязать в свободное время, мне нужно будет удобное кресло. Пожалуй, вот сюда оно и встанет, между комодом и столом. Просто из любопытства заглянула в последнюю дверь. Стеллажи по обеим стенам, стойки, а на них инструменты. Лопаты, грабли, стопки небольших горшочков и лотков под рассаду, какие-то мешки, пыльные стеклянные колпаки и прочий инвентарь. Из этой комнаты есть еще выход на задний двор рабочего домика. Пожалуй, стоит глянуть, что там. Двор узкий, тянется вдоль самого дома. Мощенная дорожка к большому столу под раскидистым деревом. Лавки облезшие, нуждаются в покраске. У низенького крыльца две бывшие клумбы. И совсем близко к ограде, что-то вроде огородика маленького. Думаю, раньше здесь выращивали часть овощей для рабочих. Замок отсюда был виден с тыльной части. Если не обращать внимания на грязные окна, он всё равно удивительно красивый, хоть и мрачноватый. Солнце уже садится, и сейчас, под красноватыми лучами заката, кажется, что по стенам пробегают крошечные язычки пламени. Совершенно машинально влила немного силы в знакомые росточки картошки и зелени. Лёгкую слабость заглушила большим, пышным и раскидистым кустом сорняка, но всё равно есть захотелось. Пошла устраиваться и тут же познакомилась с поварихой. Физических сил у меня было не так и много, слишком долго не доедала Алуна, потому мешок с барахлом, что сгрузил с тачки у входа «Ронс Ингар», Я пыталась тянуть волоком. Получалось не очень. Даже три ступеньки крыльца преодолеть не удавалось. Дверь за моей спиной распахнулась, кто-то охнул, а потом мешок рывком взлетел на крыльцо. Я обернулась. «Благодарю вас». «Больно ты, тощенькая. Как это тебя, Ингр, взял? Тут работа-то непочатый край». Женщина была чуть выше меня ростом, но такая округлоплотная, румяная, налитая что я сразу же поняла. «Вы Ронсоверта, повариха?» «Она самая и есть», — как-то напевно произнесла женщина. С любопытством глянула на меня и спросила. «Новенькая? Как зовут-то?» «Луна». «Ну и ладно, раз Луна, пойдем-ка». Она подхватила мой мешок и поволокла его в дом. Затащила в открытую комнату, спросила. «Есть-то поди-ка хочешь?» Я засмеялась. Настолько добродушной и тёплой показалась мне эта Ронса Верта, что страхи о том, что я не приживусь на новом месте, немного отпустили. «Вы, Ронса, не смотрите, что я такая худая. Есть я почти всегда хочу». «Эван как? Маг, значит?» «Маг. Сил мало, конечно, но растения чувствую. Ну, раз так, пойдём. Покажу, где и что лежит, что брать можно, ежели меня нет. У вас, у магов, всё не как у людей простых. Наколдуетесь, а потом и мучаетесь без сил. А потому что есть надобно», — строго сказала она. Тарелка пшенной каши с мясной подливой, большая кружка горячего взвара, он был приготовлен раньше и стоял укутанный в старое одеяло. Сохранял тепло. Свернутая улиткой белая булка я ела, как не в себя, под воркотню ронсы Верты. Раньше-то оно, конечно, удобнее было, не сравнить. Теперь вот плиту нужно дровами топить. Без дров — это только кто богатее. Мага, например, огненного наймут. Только не больно теперь маги нанимаются. Всяк норовит сам зарабатывать. А уж чтобы, например, лекаря, так только ежели наместник наймёт или вот верховный правитель во дворец. Остальным-то и денег не хватит. Потому как огненную можно дровами заменить Водяную натаскать той воды, а лекарь, оно что? Оно, конечно, болеть никому неохота. Вот и дерут они, сколь могут. Я ела и кивала, не слишком понимая, почему Ронсу понесло рассуждать о лекарях. Глотнула взвару и спросила. «Ронса Верта, у вас болезнь какая-то есть?» Да нет у меня болезни. А этот кровопивец дерет так, что Ронс Горзе на людях экономить должен. Я вопросительно смотрела на нее, ничего не понимая. Она досадливо махнула рукой и пустилась в объяснение. Ронс Горзе приехал, к наместнику он с отчетом ездил, каждый месяц он туда катается. Привёз лекарь с собой. Раньше-то возил раз в три-четыре месяца, а сейчас чаще приходится. С прошлого раза ещё и месяца не прошло. А лекарь этот за каждый визит денег дерёт столько, что к пробуждению мы и замок в порядок не приведём, да ещё и задолжаем». Помолчали. Наконец я рискнула спросить. «А кто болеет в замке?» «Да не болеет он! Сколько раз говорит, не болеет! Спит он!» «Только проверять всё равно нужно, и чем ближе к пробуждению, тем чаще!» «Я в этих делах не больно разбираюсь, а только надо бы на момент не пропустить, а то ведь не проснётся и помрёт!» «Это вы про рыцаря говорите, Ронса Верта?» «Про него. Хороший он человек!» И родители у него золотые были. А только вот так не свезло. Она как-то безнадёжно махнула рукой. «Ронса, я ведь из деревни приехала, и про рыцаря ничего толком не знаю. Расскажите». Она с сомнением посмотрела на меня. «Ну, пожалуй, что и нужно тебе рассказать-то». Ты в войну-то совсем ещё малая была, да ежели с деревни, так и больше ерунды наслушалась. Ты пей, взвар-то, пей, а я расскажу, раз уж ты теперь тут работать будешь.